Юлия Резник. «Мой папа — суперзвезда». Глава первая. «Ну, что скажешь?» — спросила Аня тощая разбитная девица, которую теперь та имела счастье именовать коллегой. Счастье, впрочем, было сомнительным. Сомнительным здесь было все. Например, контингент и происходящее за закрытыми дверями массажных кабинетов. Нет, Аня еще не потеряла надежду на то, что ей Совсем недавно переехавшая из глубокой провинции, просто кажется. Ведь по большому счету, но что она знала о жизни? Вдруг в столице все массажные кабинеты выглядят так специфически, как если бы в них располагалась городская резиденция графа Дракулы. Ну, или публичный дом. Готические арки по на стенах, тяжелые бордовые шторы и хрустальные люстры. Словом, полнейший кошмар. О чем? Моргнула Аня, проследив взглядом за указательным пальцем девицы. «О ком, дурочка? Вот этот, как тебе, Аня моргнула и на несколько секунд зависла, тупо пялись на экран, висящий на стене плазмы. Она провела шесть сеансов массажа и выложилась на все сто. А потому сейчас, когда ее первый рабочий день подошел к своему логическому завершению, не совсем понимала, чего от нее хотят. «Этот? Ну, тут полный букет». Первое, что бросается в глаза, перекос таза, что может быть следствием аварии или неправильной осанки. Сходу сложно оценить. Думаю, здесь имеет место...» Сбивчивую Анину речь прервал громкий хохот. «Я что, такая до хрена смешная?» — удивилась она. «Да, я просто не могу с тебя. Вот же чудная. Перекос таза». Аня пожала плечами. дернула кнопки на униформе. Ей давно уже следовало поторапливаться. Однушка, которую она снимала, находилась у черта на рогах. Счастьем будет, если она попадет домой к девяти. А там Васька одна, между прочим. Какое ей дело до этой веселящейся курицы? Я ей Влада Санина показываю, а она о перекосах. Снова хмыкнула Лиза. Что? Это Влад Санин, говорю. Слышала, может, в своей деревне? Он в прошлом году Грэмми получил, нет? «Господи, не Федова, а кого там у вас слушают?» «Нет, ты посмотри, какой красавчик! Тело какое! Ах, такого бы помассажировать, а не этого старого хрена!» Лискины губы брезгливо поджались, когда она кивнула в сторону двери, которая несколькими минутами ранее захлопнулась за ее последним пациентом. Аня только пожала плечами. Ей было все равно, кому делать массаж. Лишь бы за это платили». Приятным бонусом ко всему было чистое тело. Потому что не все до такой степени заморачивались. И тогда заставить себя работать было сложнее. Нет, она совершенно точно не хотела помассажировать Влада Санина. Кого угодно, но только не его. «Мужик как мужик», — пробормотала Аня, стягивая штаны. «Хорошо, хоть и голиться не успела». Потому что дверь распахнулась настежь, и в нее ввалился Сомов. Скользкий тип, работающий здесь в должности администратора. Бегающие глазки мужчины не сулили ей ничего хорошего. И Аня напряглась. «Так, Нефёдова, ты уже освободилась? Быстро шуруй в третий. Там у нас большая знаменитость нарисовалась. А у знаменитости острая боль в спине. Надо как-то привести мужика в чувство. Говорит, у него важный концерт через пару часов. «Денис Сергеевич, так у меня уже рабочий день закончился», возразила Аня, «только кто же ее слушал?» «Закончился, не закончился, мне решать». Тебе за работу платят? Платят. Тогда о чем разговор? Аня перевела растерянный взгляд на Лиску. Очевидно, сообразив, какое направление приняли ее мысли, та сразу же открестилась. «У меня запись через пять минут». «Ну, так ты идешь? Или я зря тебя оформлял на работу?» «Не зря. Работа ей была нужна просто по горло». Скопленные на первое время деньги таяли на глазах. А места лучше она не нашла, сколько не ходила по объявлениям. «Иду», — пробормотала Аня, пряча искры, вспыхнувшие в глазах, за темными густыми ресницами. Необходимость приспосабливаться давалась ей нелегко. Но гордость таяла вместе с деньгами. Еще бы месяц назад она бы в жизни не согласилась работать здесь. И вот, посмотрите. Аня быстро застегнула кнопки на униформе, довольно странной, как для массажистки, с глубоким вырезом на груди и посеменила вслед за Сомовым. «Что хоть случилось?» «Это тебе клиент расскажет». «Пациент». «Что?» «Пациент, говорю». Денис Сергеевич хмыкнул, но спорить не стал. «Ну, хоть на этом спасибо». Из-за закрытой двери третьего кабинета раздался рык. «Да мне насрать, что он говорит». Дальше последовала серия отборного мата. «Что?» «Нет, Кир, это не тебе. У меня тут спину скрутило». «Так что там по поводу интервью?» «Раньше десяти не могу». Речь знаменитости была прервана громким стоном. «Да какого хрена? Где эти грёбаные врачи?» Вообще-то Аня была фельдшером. Да учиться не было возможности. Ей пришлось устроиться на работу сразу после четвертого курса медицинского. Поначалу планировала, что вернется, Это было ее мечтой. А потом... потом закрутила рутина. Денег абсолютно ни на что не хватало. Мать за болезни, которую она и бросила, универ слегла. И с каждым днем ей становилось лишь хуже. Впрочем, от массажиста никто и не требовал высшего медицинского образования. Её квалификации было вполне достаточно. С чем-чем, а с документами у Ани был полный порядок. Не то, что у Лиски, которая, похоже, вообще нигде не училась. «Добрый день, на что жалуемся?» Лежащий на массажном столе мужчина вскинул голову, но застонав, тут же вернулся в прежнее положение. «Защемление у меня, давайте, сделайте уже хоть что-то». А она не могла. Просто стояла, тупо открыв рот, и не понимала. Не понимала, как такое возможно. Но сколько в этом городе жителей? Разве у них был хоть малейший шанс встретиться? А ведь это действительно. Действительно он. И голос этот хриплый, который, проникая под ребра, царапает, щекочет что-то внутри. Его же ни с кем не спутаешь. Аня сунула в карманы предательски дрожащие руки. Влад снова застонал, приподнял голову, видимо, от боли вгрызаясь в кольцо пирсинга на губе. «Не Федова, ощутимо приложил Ани Сомов. «Начинай, не видишь плохо человеку». Первая мысль Ани была о том, что Влад зачем-то решил отыскать Ваську. Она действительно не могла поверить, что эта встреча была случайной. Страх прошелся холодком по позвоночнику и угнездился внизу живота. «Мне нужна карта пациента, снимки», — просипела девушка. «Нет, у меня никакой карты». Прорычал пациент в ответ и выругался. Сомов снова пнул Аню в спину и сделал страшные глаза. Что ж, похоже, выхода у нее не оставалось. Она сделает этот проклятый массаж. На свой страх и риск. Стараясь не думать о том, кто перед ней, девушка сосредоточилась на привычных движениях. Вымыла руки, приготовила махровую простынь, коробку бумажных салфеток и массажное масло. Убедившись, что она приступила к делу, Сомов ушел. на прощание обдав Аню еще одним предупреждающим взглядом. Как будто и так было неясно, что, начне она отпираться, просто вылетит отсюда, как пробка из-под шампанского. Впрочем, сейчас даже шанс остаться безработной не пугал ее так сильно, как необходимость прикоснуться к лежащему на массажном столе мужчине. «Есть ли у вас какие-либо противопоказания к массажу?» «Нет». «Вы обращались к врачу? Был ли вам поставлен какой-либо диагноз?» «Радикулопатия!» Аня кивнула. Что-то такое она и предполагала. «Так, ладно». «Хорошо, противопоказаний вроде бы и правда не было. Вы применяете какие-либо противовоспалительные средства?» Спросила, впервые касаясь его смуглой кожи. Как под гипнозом, очерчивая рисунок татуировки пальцами. «Нет», — процедил сквозь зубы Влад. «Так вы, наконец, начнете, Или лапать меня вам интересней?» Аня отшатнулась. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Это бум-бум-бум отдавало в ушах гулким раскатистым эхом. Черт, он ее подловил. Перед любым сеансом массажа мышцы пациента необходимо разогреть. Так твердо, насколько это было вообще возможно, заметила девушка и вернулась к привычным поглаживаниям. Влад хмыкнул, но этот звук практически сразу перерос в стон. Больно? Нет, мать его, приятно. Массаж не принесет быстрого облегчения. Я, конечно, попробую снять мышечный спазм. но вам однозначно следовало бы проколоться. «Кажется, кому-то мало моей спины», — фыркнул пациент, а у Ани от такой наглости отвалилась челюсть. «Кажется, кто-то о себе очень высокого мнения». Не смогла удержаться, съязвила в ответ и едва не застонала в голос. «Если Санин пожалуется на ее работу, ее просто выгонят. И кому от этого станет легче? Уж точно не ей. И не Ваське, ради которой она все это и терпит». Аня закусила губу и перешла к растиранию. Мышцы Влада перекатывались под ее сильными пальцами, и от этого движения татуировки, покрывающие его тело, словно оживали. Она взволнованно следила за их перемещением и отсчитывала в уме количество выполненных подходов. Ей оставалось потерпеть совсем немного. Или нет? Судя по всему, в их электронной базе не нашлось карты Санина. И это могло означать, что он не был их пациентом. если бы не одно но наличием карты тут вообще мало кто мог похвастаться сомов этим почему-то не заморачивался разогрев пациента аня перешла к массажу более глубоких слоев мышц простонал влад этот звук прокатился по телу и силой ударил ей под колени аня покачнулась охватилась руками за край стола и медленно медленно выдохнула в попытке справиться с этой странной реакцией. Как же она на себя злилась! На то, что вот так отреагировала, как одна из придурочных фанаток Санина, которые слэмили на его концертах в надежде дорваться до звездного тела. Как когда-то давно делала ее сестра. Думая, Ваське, просто сделай то, что должна, и дуй домой, приказала себе девушка, возвращаясь к работе. Мы закончили. Если есть желание, могу колоть, пробормотала Аня, рискуя вновь дать Владу повод для шуточек. К черту! Она не могла не предложить ему помощи, видя, как тот мучается. «Не надо, мне уже лучше». Влад сбросил простыню, которой Аня его укрыла, и сел на кушетке. Серебряная цепочка у него на шее качнулась. «Вам бы еще полежать», — пробормотала Аня, оглядываясь через плечо. Почему-то к ней снова вернулся страх. Страх, что он узнает в ней ту девочку, которую знал когда-то давно. «Не могу, у меня полно дел». Так же осторожно Влад встал. потянулся к лежащим на стульчике джинсам. Аня прикинула в уме, сколько ему сейчас лет. Немало, лет на пятнадцать больше, чем ей самой. Но он находился в прекрасной форме. За прошедшее время изменилась разве что его фигура. Нельзя сказать, что Влад потолстел. Просто, приобрел приобрёл законченное очертание. Он был по-настоящему красив, идеален. Дурость, но она снова на нем залипла. Поймав ее за подглядыванием, Влад вскинул бровь. Мазнул липким, ощупывающим взглядом по ее телу. «Хочешь предложить мне еще что-нибудь? Что-то кроме укола?» На этот раз его пристальному вниманию подверглись стены массажного кабинета. Весь этот бархат хрустали позолота. Представляя, что он мог подумать, Аня сглотнула. «Нет, я массажист и сделала все, что могла». Она крутанулась на пятках и едва ли не побежала к двери. Как переодевалась, как мчала к подземке, не помнила. Как же все таки хорошо, что он ее не узнал. Аня бы со стыда сгорела. Ведь теперь ясно, что Влад попал в их салон случайно. Да и какие он о нем сделал выводы, тоже понятно. Обхватив пылающие щеки ладонями, Аня выскочила из вагона и едва ли не бегом помчалась к отправляющейся маршрутке. «Привет, ты сегодня долго?» «Привет, Васька. Срочный пациент образовался под конец. Ты ела?» Угу, и тебе пельмени сварила. Остыли, правда. Но я тебя раньше ждала. Ты прелесть, восхитила Сяня, чмокнув девочку в щуку. Угу, мам, ты тоже ничего.